Анна Ольховская. Призрак из страшного сна. Пролог. Каталка, подпрыгивая на неровностях пола, впрочем, пола — это громко сказано. Откуда в заброшенной соляной шахте пол? Так, всего лишь нижняя часть выдолбленного в горе тоннеля, неровная и каменистая. Да и тоннелем этот узкий извилистый лаз тоже нельзя было назвать. Он больше походил на крысиную нору. Или на змеиную. Во всяком случае, женщина, вёзшая каталку, ассоциировалась именно со змеёй. Высокая, тонкая, какая-то извилистая, что ли. Длинные тонкие руки. Такие же ноги, вытянутое тело, гибкие движения. Гибкие и сильные движения. Потому что каталку женщина толкала с довольно-таки приличной скоростью. И это учитывая не только камни и рытвины нижней части туннеля, но и вес лежащего на каталке мужчины. Высокого, сильного, молодого мужчины. А ведь ещё и приходилось пригибаться. Свод тоннеля был слишком низкий для возницы Но и вишенка на торте. Полное отсутствие света. Это только в кино. Подземелья почему-то всегда освещены каким-то голубоватым сиянием. А на самом деле, если нет ни фонаря, ни хотя бы спичек, там внизу Вальяжно раскинула чёрные крылья абсолютная тьма. Но эта тьма совершенно не мешала женщине ориентироваться, словно она обладала эхолотом или что там ещё есть у тех же летучих мышей. Стоп. Мы ведь уже приняли априори, что дамочка у нас похожа на рептилию, а не на грызуна. В общем, возница ориентировалась в кромешной темноте довольно-таки свободно. Во всяком случае, каталка ни разу не врезалась в стену и продолжала ехать в никуда с приличной скоростью. А вот когда лежащий на каталке мужчина с трудом приоткрыл глаза, он ничего не увидел. На него лениво таращился абсолютный мрак. И первая, как обычно, самая дурацкая мысль, заглянувшая в его, помутневший от потери крови разум, была «кажется, я всё-таки умер». Но весьма болезненный толчок в спину от подпрыгнувшей на очередном камне каталки мгновенно выбил это предположение из головы мужчины, и оно, прощально всхлипнув, влепилось в стену тоннеля. Мертвые ведь боли не чувствуют. И запаха тоже. Тяжелого, густого запаха крови. Кажется, его собственной крови. Рубашка на груди была липкой и влажной, и во рту тоже была кровь. Но почему? Как? Откуда? Что с ним произошло? Где он находится? Почему вокруг так темно? Единственное, что он понял, его сейчас куда-то везут. Причём в полной темноте. И, судя по спёртости и тяжести воздуха, под землёй. Он попытался что-то вспомнить, не получилось. В голове вязко пульсировала багровая мешанина, в которой мелькали искажённые, словно в кривом зеркале, лица. Чьи? Он не помнил. Он вообще ничего не помнил даже собственного имени. Ощущение было пригнусное. Мужчина глухо застонал и попытался приподняться, но в груди его словно бомба взорвалась, а в следующее мгновение на разум накатило цунами жуткой боли, мгновенно отправив его разум обратно в нокаут. И последнее, что услышал мужчина, был странный, какой-то шипящий женский голос. «Не дергайся, теперь ты наш».